Глава четвёртая. Амальграмма из столицы. Катерина едва держалась на ногах. Испытание, устроенное ей магистром, почти полностью лишило ее сил. Вызвать в себе темный гламор пока давалось ей с трудом, она быстро выдыхалась. Но результат впечатлил даже ее. Мысль создать из стекла лошадь пришла ей в голову совершенно случайно это было первое животное о котором она почему-то вспомнила как только взглянула на груды осколков лошади всегда и нравились еще по прошлой жизни в цирке интересно сможет ли она когда-нибудь довести задуманное до конца создать фигуру коня и заставить его двигаться Вот только бедная Бьянка здорово перепугалась, и Екатерина остро ощущала свою вину. Но кто мог знать, что девушка так отреагирует на эту ее способность. Когда все разошлись, она решила искупаться в термальном озере, смыть с себя грязь и усталость, да и просто расслабиться после сильного напряжения. Катерина незаметно выбралась из храма через один из потайных ходов, известных только созерцателям, и углубилась в лес. Раскидистые кроны вековых деревьев образовывали над ее головой настоящий зеленый свод, сквозь который пробивались лучи. С толстых ветвей свисали лианы, стебли вьющихся растений, по ним носились потешные зверьки, напоминающие обезьян, но это были не обезьяны. Катерина уже успела привыкнуть, что флора и фауна Зерцалии во многом отличаются от земной. Она вышла на берег небольшого озерца, поросшей мягкой травкой, и стащила из себя кожаные доспехи. Обитатели храма часто приходили сюда, не опасаясь, что их увидит кто-то посторонний. До ближайшего селения было очень далеко, дороги проходили в стороне, так что в эти леса вряд ли кто мог забрести. Наконец она могла вдохнуть полной грудью. Доспех так плотно прилегал к ребрам, что не позволял свободно дышать. Катерина сложила вещи на берегу и осторожно вошла в теплую воду, и с наслаждением окунулась с головой. Где-то неподалёку били горячие ключи, они то и наполняли озеро водой, которая здесь никогда не остывала. Девушка легла на спину и поплыла, медленно двигая руками и ногами. В лесу раздавалось пение птиц, теплый ветерок колыхал ветви деревьев. Высоко в синем небе проплывали белые кудрявые облака. средняя луна ярко светила, две остальные были едва видны. В лесу царило спокойствие и умиротворение, и Екатерине это нравилось. Здесь не было плантаций с рабами, зоргов, зеркальных ведьм и других ужасов этого странного мира, о которых она не только слышала, но и видела своими глазами. Сейчас же она забыла обо всем. Было только чудесное озеро и живописный лес с диковинными растениями. Неожиданно совсем рядом она услышала тихий всплеск. Катерина резко остановилась и перевернулась на живот. Она была уже почти на середине озерца, когда обнаружила источник шума. На противоположном берегу, у самой воды, на большом камне стоял паренек. Абсолютно голый, он как раз натягивал штаны. По его загорелой спине стекали капельки воды, взъерошенные мокрые волосы на голове отливали золотом. Это был Игорь Назаров. Господи, воскликнула потрясенная Катерина. Игорь неловко подпрыгнул на скользком камне. Блин, вырвалось у него, он поскользнулся и рухнул в воду, подняв в тучу брызг. Катерина, моментально покраснев от стыда ушла с головой под воду, надеясь, что он ее не заметил, и тут же поняла, как глупо это выглядит со стороны. Она не знала, куда деваться от смущения. Игорь вынырнул в паре метров от нее, тоже красный как рак. Что ты здесь делаешь, выплевывая воду, выдохнул он. Откуда ты взялся? Здесь же только что никого не было. Не подплывай ближе, я голый, я тоже. Они внезапно замолкли. Черт, — сказал Игорь. Я думал быстренько окунутся, пока тут никого нет. Я тоже хотела искупаться после испытания, сказала Катерина. А как мы теперь будем вылезать из воды? «Понятия не имею и высунувшись по грудь из воды, Игорь развел руками. «Иди первым. А я за тобой, предложила девушка. Вот уж дудки, запротестовал он. Иди сама вперед, тем более что ты меня голы уже видела, а так нечестно. Катерина широко раскрыла глаза и нервно хихикнула: "Ну ты и жук!» Я отвернусь, пообещал парень. Да в жизни не поверю, что ты не станешь подглядывать. Не стану, пообещал Игорь. Ну ладно, насмешливо прищурилась девушка. Но если обманешь, я утоплю тебя в этом озере. Ну тогда ты -то мне точно стоит все рассмотреть, рассмеялся Игорь и отвернулся в сторону. Катерина, тоя дело поглядывая на него медленно направилась к берегу, где лежала ее одежда. Она уже почти вышла из воды, как заросли кустов затрещали, и из них появился Алекс. На ходу он жевал бублик. Паренек открыл рот и уставился на девушку. "Да что сегодня за день такой?" вскричала Катерина. "А ну отвернись, так я и не смотрю", раздался сзади голос Игоря. "Я не тебе говорю, а разве здесь еще кто-то есть?" И он обернулся. Катерина ойкнула и снова ушла под воду. Круто, сказал довольный Алекс и тут же спохватился. То есть, о, и как неудобно получилось. А что ты вы тут делаешь в таком виде? «Купаемся!» — насмешливо ответил Игорь. «Вдвоем?» — с её спросил Алекс, да его брови красные речевые изогнулись. И я только знал, что когда-нибудь все этим кончится. Не гради ерунды, воскликнула Катерина. Ты сам-то чего сюда притащился? Магистр послал меня за Катериной. У него к ней разговор. Он же не знал, что вы тут плещить голенькие, будто малыши в детстве. И Алекс захохотал так громко, что вспугнул птиц на ближайшем дереве. Ну вот, разозлилась Катерина. А ну, отвернулись оба. Сейчас я выйду из воды и оденусь. «А тому, кто хоть одним глазом на меня посмотрит, я так навешаю, что мало не покажется. и не посмотрю, что один из вас голый, а другой упрятает публик. Ты меня пугаешь, серьезно произнес Алекс и на всякий случай отвернулся. Катерина выбралась на берег, быстро оделась и отжала волосы. Она была вне себя, зрилась на Игоря и на Алекса, которые не вовремя появились здесь и испортили ей такое купание. Но вспомнив выражение их лиц, она тоже рассмеялась. "Теперь она смеется, — сказал Алекс Игорю. "А ведь только что была готова поубивать нас. Ты с ней поосторожней. Сдается мне, у нее не все дома". Да идите вы все еще смеясь, отмахнулась Катерина. Она раздвинула ветки кустарников и направилась к храму. Алекс поспешил за ней. Игорь тоже вылез из воды и начал одеваться, Вскоре он догнал их. О чем хочет поговорить со мной магистр? спросила Катерина у Алекса. Это касается Бьянки. Кажется, я здорово ее напугала. Мне так неудобно. Дело не в ней, сказал Алекс. Прибыл посланник от Корнелиуса, представляете, из самой столицы. Он доставил Амальграмму с какой-то вестью, и это очень взволновало магистра. Он сразу послал меня за тобой. Корнелиус на протяжении многих лет не давал о себе знать. Некоторые даже считали, что он уже умер. Но оказалось, что старик жив и следит за всем происходящим в Иерусалиме. Корнелиус. И ответ он придумал все эти порошки, с помощью которых властелины творят ужасные вещи. Нахмурился Игорь он кивнул Алекс, да — но он разрабатывал их совсем для других целей, для самообороны, а не для нападения. Это уже в начали использовать его изобретение не по назначению. А вообще я почти ничего о нем не знаю. Лучше поговорить с самим магистром. Они вернулись в храм и спустились по длинной, в несколько маршей каменной лестницы на ярус, где располагались покои магистра. Катерина, хотя и жила здесь уже несколько дней, никогда не была в его кабинете. Обычно он сам приходил к ней, или они встречались в трапезной или в зале для тренировок. Магистр занимал просторное овальное помещение. Полы были усланы мягкими коврами, вдоль стен стояли массивные стеллажи, сплошь заставленные старинными фолиантами. На колоннах, поддерживающих свод, были развешаны самые разнообразные стеклянные мечи. Помещения освещали яркие светящиеся шары, парившие под сводчатым потолком. Они свободно плавали в воздухе, иногда сталкиваясь друг с другом. Касирене даже показалось, будто это живые создания, о существовании которых она и не подозревала. Подозрение усилилось, когда шары резко отпрянули от нее едва она переступила порог. Вот ты вы произнес магистр. На этот раз он пребывал в образе длиннобородого мудреца Константина и восседал в высоком кресле с резной спинкой. В стеклянной руке он сжимал амальграмму, отрывающую золотом — Нам уйти? — чи? спросил Алекс. Нет, останьтесь, покачал головой старик. Это даже к лучшему, что вы пришли все вместе. Сейчас еще подойдет Влад, и мы начнем. Двери зала распахнулись и вошли Влад с Каем. Влад шагал с легкой улыбкой на губах, Кай же едва переставлял ноги. В руках он держал длинный меч и под градом катился с парня. Похоже, они только что упражнялись, и Влад заставил его здорово попотеть. "Все в сборе. Отлично", сказал магистр. "Присаживайтесь, друзья". Он указал на скамьи, стоящие вдоль стен зала. Ребята расселись. Влад устроился прямо на ковре, скрестив ноги по-турецки. "Зачем ты призвал нас?" спросил он. "Амальграмма от Корнелиуса", магистр показал ему табличку. "Признаться, я очень удивлен. Мой старый друг ещё много лет назад, и мы ничего не знали о его местонахождении. а теперь вдруг от него приходит послание". И оказывается, он в курсе всего, что происходило с нами все эти годы. Вот так новость, удивился Влад. Я думал, старикан давно разбит приспешниками императора. Разбит? переспросил Игорь. Еще несколько столетий назад он создал себе стеклянное тело, пояснил магистр. Уже тогда он был очень старым и немощным, а потому поместил свой разум, свою сущность в стеклянную оболочку. И мое тело создано подобным образом. Карнелиус покинул нас, чтобы спасти свою жизнь, добавил Влад. Он устал жить в постоянной опасности и в вечном страхе. Я не слышал о нем много лет. И вот теперь он снова дал о себе знать, сказал магистр. Что он пишет? Магистр поднял руку ладонью вверх, и над ней в воздухе появилось голубое свечение. Он поднес к огню амальграмму, и над стеклянной табличкой замерцали золотые буквы. Что там с любопытством спросил Игорь. Девушка знала, что в Зерцалии существовал свой алфавит, и она могла читать на нем только благодаря своему недавно открывшемуся дару понимать древние языки. Это произошло в монастыре Зеркальных Ведьм, где неожиданно проявился этот дар, и она случайно сумела прочесть книги из библиотеки Красной Батиссы, а затем и заклинание тетрагона. Игорю же это было недоступно. Екатерина начала читать вслух, прежде всего для него. "Приветствую тебя, мой старый друг", разобрала она. "Знаю, ты и твои соратники будут удивлены, получив это послание, но происходящие события заставили меня выйти из тени. Я не хотел вмешиваться, Довольна с меня крови и смертью близких людей, но теперь я не могу молчать. Не имею права" Я знаю, что задумали темнейшие властелины, знаю все подробности их плана. Также мне известно все о сестре Тьмы и о том, что ее ждет, что ждет всех нас. Звезды, знамения, признаки надвигающейся беды все это открыло мне истину. Я готов поделиться ею с тобой, но ты должен прислать ко мне эту девушку. Я хочу сам взглянуть на нее, понять, стала ли она, о ком говорит пророчество. Я пытался связаться с вами через зеркала, но мне ничего не вышло. А значит, у вашего убежища хорошая магическая защита. Но мне необходимо рассказать вам все. Сам я не в состоянии приехать, а потому предлагаю твоим людям навестить меня. И не затягивайте с этим, ибо вам необходимо как можно скорее узнать правду. Вы сможете найти меня в столице, в башне золотых грифонов в любое время, ибо я не покидаю этих стен. Искренне ваш Корнелиус Гербедер. В конце послания сияла маленькая золотая фигурка, похожая на крылатого дракона. Присмотревшись, Катерина поняла, что это грифон, мифическое крылатое существо, о которых она читала в детстве, с туловищем льва и головой орла. Вот такое известие, — подытожил магистр. Насчет зеркал он прав, мы соблюдаем крайнюю осторожность. А насчет всего остального, кто доставил вот послание, спросил глад. Его принес ястреб, ответил магистр. Он выронил его передо мной, когда я гулял в лесу и тут же улетел. Когда-то мы переписывались с Корнелиусом, и доставляли письма именно таким способом. Поэтому я не сомневаюсь, что Амарграмму послал именно он. Или тот, кому хорошо известно об этом способе, произнес Алекс. Я не исключаю такую возможность», — кивнул магистр, согнавшись. Дело довольно рискованное, но и проигнорировать это послание мы не можем. Я хочу, чтобы Катерина отправилась в столицу но под твоей охраной, Влад. Сам я отправиться не могу. Дела требуют моего присутствия здесь. Но в тебе я уверен. Ты сможешь на месте все осторожно разведать и в случае чего защитить Катерину. Башня золотых грифонов из древля принадлежала роду Корнелиуса, сказал Влад. Но она пустовала много лет. Странно, что он решил вдруг вернуться в родовое гнездо. Поэтому я и хочу, чтобы ты отправился туда. Нужно выяснить, не ловушка ли это. Если же это и правда Корнелиус, Его помощь может оказаться неоценимой. В его мудрости и прозорливости я никогда не сомневался, а мы до сих пор почти ничего не знаем о планах темнейшего. Как он собирается вырваться из зеркалии и какую участь он готовит Екатерине? Я бы тоже хотела это знать, робко произнесла девушка. Я готов сопровождать тебя, взглянул на нее Влад. путь предстоит дальний. На корабле в столицу не попасть, ее воздушное пространство находится под пристальным наблюдением полиции и гвардии императора. Они пропускают только пассажирские и военные корабли, у которых есть специальное разрешение. Через зеркальные порталы тоже не получится, все они отслеживаются магами императорского дворца. «Придется ехать на поезде. Я поеду с вами, тут же заявил Алекс. Завод допельгангеров по велице кукол находится неподалеку от столицы, а мы знаем, что моего отца держат именно там, как и Маргариту. И я поеду, сказал Игорь. Я не оставлю вас одних. Я тоже, тихо проговорил Кай. В таком опасном предприятии вам пригодятся мои крылья. Мы проникнем на завод с надеждой, спросила Катерина у Влада. Освободим мою маму и отца Алекса. Называть его отца дядей, у нее пока язык не поворачивался. Разведать обстановку мы постараемся, но не будем лезть на рожон, сразу предупредил ребят Влад. Мы просто узнаем, что творится в столице и на заводе до пельгангеров. постараемся выяснить все о башне золотых Грифонов и ее нынешних обитателях, но мы не станем вламываться в замок повелителя кукол и освобождать пленников. Его охраняет целая армия киноцуфалов. Таким небольшим отрядом нам с ними не справиться, но мы должны попытаться, возразила Катерина. Их нельзя оставлять в плену, они и так слишком долго были во власти повелителя. Проберемся на завод тайно. Да киноцуфалы нас к нему напушченный выстрел не подпустят, оборвал ее Влад. Ты не представляешь, какое у них чутье. они сразу заподозрят неладное. И что, теперь сдаться? Мы спасем их, будьте в этом уверены», — заверил ребят магистр. Но не сейчас. Сейчас для вас важнее Корнелиус, а за безопасность Маргариты и Дмитрия Грановских я бы сейчас не опасался. Созерцатели слишком ценны для повелителя кукол, чтобы он плохо с ними обращался. Они пленники, но не рабы. Их кровь нужна для его демонических кукол. Без нее они не смогут проходить в другие миры. Катерина даже никогда не задумывалась о фамилии своей матери. Ну, конечно, Маргарита Грановская. Алекс носил ту же фамилию. "Влад, приготовь все необходимое для поездки", попросил магистр. "В дороге вам нужно будет соблюдать крайнюю осторожность, прятать оружие под одеждой, стараясь не вызывать абсолютно никаких подозрений, так что заранее запаситесь просторными плащами". "Не беспокойтесь, я все сделаю", пообещал Влад и поднялся с пола. Хорошо, что вас будет пятеро. Оптимальный вариант, сказал магистр. Небольшая группа не привлечет внимания полиции. Собирайтесь в дорогу, друзья. Воздушный корабль доставит вас в окрестности ближайшего города. Там вы сядете на поезд и отправитесь в столицу. Ребята согласно кивнули и направились к выходу. Наши родители, шепнула Катерина Алексу, мы же не оставим их в беде. Конечно, нет, пообещал ей парень. Разберемся на месте. А пока нам лучше выполнять приказы Влада. Но я рад, что мы снова отправляемся в путь. Сидеть долго на одном месте это не по мне. Магистр обещал, что позволит нам с тобой вернуться на землю, вспомнила Катерина, она печально вздохнула. Похоже, он совершенно об этом забыл. Ничего страшного, Алекс шутливо толкнул ее в плечо. Мы сделаем это, как только прибудем в столицу. — Зеркала там на каждом шагу, и там это будет не так опасно, как здесь. Катерина сразу воспряла духом. Алекс никогда не унывал, и это его качество всегда ей нравилось. Она уже предвкушала встречу с друзьями и Матвеем, но ну, пока ей действительно нужно начинать собираться в дорогу.